231. Кто-то считает, что путь ученичества труден, он прав, но трудность с легкостью станет, если понять значение малых начинаний. Великие дела только подстать сильному духу. Но великое вырастает из малого, почти невидимого и незаметного. Кто постиг значение будущей мощи маломалейшего зернышка, Тот может, великий посев на ниве своего сознания, начать зерен малых. Лишь бы начать, лишь бы посеять в этом забота и в этом успех, и в этом залог продвижения. И все время, которое есть, может стать сроком посева. Зерно мысли, сколь живуче оно и сколь неотделимо от человека, ибо корень мысли, даже посланный в пространство, остается при пославшем ее. Какой же бережности и осмотрительности требует каждая мысль?